Глава 18. Теперь девочка с косичками приходила к Севе каждые ночью, брала за руку, заглядывала в глаза, но больше ничего не говорила. То ли не хотела, то ли не могла разговаривать, а может, на что-то обиделась. Девочка молчала, а ему вдруг стало жизненно важно узнать, что ей нужно, ведь зачем-то же она к нему приходит, что-то пытается до него донести. Так он промучился две ночи, а на третью вдруг понял, на кого она похожа. Не понял даже, а почувствовал. Девочка из замка была похожа на Таню, как если бы была её младшей сестрёнкой или не сестрёнкой. В том, что это не Таня, Сева был уверен. Ему бы хотелось, невыносимо сильно хотелось увидеть её снова, хотя бы во сне, но это была не она. Была? «Ну же, Всеволод, посмотри мне в глаза!» прозвучало в его голове. Девочка словно передавала ему свои мысли. Впусти меня, не просився, дай показать. Вот она чего хочет, синеглазая. Хочет к нему в голову чтобы показать. А на словах что же? Или нет в его сне подходящих слов. Закрываешься, даже во сне закрываешься. Первый раз получилось, а теперь никак. Слабею. Последний шанс все волод. и у меня, и у тебя, и у неё. У кого? Девочка смотрела на него снизу вверх, строго смотрела поучительски. Ольга Владимировна, кончается моё время всеволод. Я и так задержалась больше отведённого и сделала больше дозволенного. Опусти мост, мальчик. Какой мост? Возне всё такое зыбкое, непонятное, то ли мысли, то ли воспоминания, то ли грёзы. Это твой замок тебе виднее. Опусти мост. Я покажу. Сева огляделся. Его замок, эти башни, бойницы, кованные ворота его. Раньше всё было белокаменное, ажурное, парящее, а теперь серое, ощетинившееся, неподъёмное, и мост. Его опустить. Только подумал, как мост со скрежетом пошёл вниз, а башня ближайшая к нему начала рушиться. Не бойся, я успею. Девочка взяла его за руку, заглянула в глаза. Сева проснулся в холодном поту, вскинул руки, уклоняясь от летящих на голову камней, и лишь потом открыл глаза. «Кошмар, блондинчик!» — спросил Митяй почти сочувственно. «Упыри снились? Мне они почти каждую ночь снятся. Я хоть не ору во сне? Не орёшь!» Сева покачал головой, а потом неожиданно для самого себя сказал. «Мне нужно уйти». Куда? На смешке вмеся и вам голоси поубавилась. Туда. Хочешь своими глазами увидеть? Всё-таки научились они понимать друг друга с полуслова. Да, не будет там ничего сева. Уже и по имени называет, верный признак, что волнуется. Если и были какие следы, так их давно снегом замело. Нет больше снега, весна на дворе. Из медного таза сева зачерпнул воды. блеснул себе в лицо, но и следов никаких тоже не осталось. Сева, ты меня сейчас послушай, только не кипятись. Просто попытайся понять. Нет её больше, понимаешь? Мамки моей нет, и Танюшки твоей нет. Не я мамку мёртвой не видел, ни ты Танюшку, но это ничего не меняет. Их больше нет в живых. Я должен убедиться. Он и сам не понимал, в чём именно хочет убедиться. в том, что увидел во сне, а сон разве не порождение наших чувств. Он просто не хочет поверить, что Таня мертва, и он должен убедиться, потому что иначе мучиться ему до конца своих дней. Хорошо, Мисяй замолчал, наверное, подыскивая новые аргументы. Я сейчас тебе сделаю больно, но это по-дружески, почти по-братски. Не хотелось ей ещё больше и более, но если по-братски, Гарыныч той ночью взял их след. Бася говорил: "След взял, но вернулся". Почему он вернулся, Сева? Не подумал ли, что нашёл ту, которую искал? Болнее не стало. Сева и сам уже сотни раз прокручивал в голове один и тот же вопрос: почему вернулся Гарыныч? Если бы не сон, он бы, наверное, смирился, а теперь он обязан увидеть всё своими собственными глазами. Митя всё понял без слов, покачал седой головой, спросил: "Когда собираешься уходить?" Сегодня в землянке повисло тягостное молчание, а потом Митяй сказал: "Я с тобой. Не нужно. Оставайся с отцом. С отцом всё будет в порядке. Если тогда не помер, то и сейчас не помрёт. А вот ты или в болоси потонешь, или в лесу в волчью яму сываешься". «Ты ж городская рохля, блондинчик!» — сказал и безлобно ткнул Севу в грудь. «Опять же, дорогу ты не знаешь. Что-то твое знание нам в прошлый раз не сильно помогло». А он обрадовался. Самому себе признаваться не хотел, но обрадовался вот этому решению Митяя. «В прошлый раз я был не в форме, да и поперлись мы на болото ночью». «За кем поперлись?» — усмехнулся Сева. «Неважно». — Митяй махнул рукой. Важно, что сейчас я в форме и готов подставить плечо. Спасибо, сказал Сева и тоже ткнул Митяя в грудь. Благодарить будешь, когда мы из болота выберемся. А пока давай решим, как будем действовать. никому не говори, предупредил Сева. Не хотел он, чтобы за ними увязался ещё кто-нибудь, пусть даже Соня. Чли они во вражеский тыл, а там лучше быть самим по себе. Даже Бася про Соню Митяй не думал, он сразу вспомнил про отца. «Я уверен, он отговаривать не станет». «Отговаривать не станет. Просто попросит, чтобы мы подождали, пока он встанет на ноги. Он нас одних не отпустит, Митяй. А у меня нет времени, чтобы ждать». Митяй немного помолчал, а потом сказал. «Я ему записку напишу. Суну в пачку папирос, попрошу Соньку отнести. К тому времени, как он пачку распечатает, «Мы уже будем далеко. Ты же должен понимать, блондинчик, что не могу я его оставить вот так», добавил он с вызовом. «Я понимаю. С запиской ты хорошо придумал». «Ну тогда я ещё кое о чём подумаю», сказал Митя и заговорщицким шёпотом. Сева понял его без слов. Митя имел в виду оружие. Автоматы, с которыми они явились в отряд, забрал голова. Спички детям не игрушки. Что-то такое он тогда проворчал. думает, что они после всего пережитого до сих пор дети. Ну-ну. Прям сейчас пойду. Пока семно. Я уже разведал, где у них арсенал. Еды с собой брать не будем, по дороге что-нибудь сообразим. Давай, блондинчик, собирай монадки. Через 15 минут выдвигаемся.